«Приветствую, друзья мои! Давно не виделись? Ну, как у вас тут дела?» Судя по всему, Шамбала ловил важную беседу с Изабель, поэтому появление Арка стало для него неожиданностью, отчего он заметно напрягся. «Что такое? Зачем ты здесь?» «Да-да, я тоже рад тебя видеть. Дай мне хоть дыхание перевести. Госпожа Изабель, как поживаете?» «Все в порядке. Благодарю за беспокойство». Подобно средневековому рыцарю, Арк опустился на колено и поцеловал тыльную сторону ладони Изабель. Современные мужчины так больше не делают, но Изабель жила в средневековье, так что ей этот жест показался естественным. Шамбала скривил рот, наблюдая за этой сценой сквозь серебрины прищур глаз. "Я задал тебе вопрос". Он слегка ткнул Арка рукой эти меча. "А почему бы и нет? В конце концов, я поклялся в дружбе темному братству. С каких это пор вы с темным братством друзья?" «С тех пор, как я помог подавить вас на Бэйна, разумеется. Верно, госпожа Изабель?» «Абсолютно верно. Но вы редкий гость здесь». С прекрасной улыбкой подтвердила та. Арк благодушно засмеялся и фамильярно положил руку Шамбали на плечо. «Ты чего такой смурный, а, освободитель?» Чертов недоносок!» Дрожащим от раздражения голосом процедил Шамбала. Но Арк это не смутило, и он заговорчески прошептал. «Между вами с госпожой Изабель не всё так гладко?» В чем дело? Можешь проконсультировать я по этому поводу. Тебя что жить надоело? Какой чувствительный. Ладно, молчу. Отсутствие чувства юмора не повод для насилия. У меня не было таких поводов до твоего прихода. И почему ты такой зануда? Норк решил умолкнуть. Видя, как начинают сжиматься кулаки Шамбалы, вежливо склонив голову, он обратился к Изабель. На самом деле у моего визита есть вполне определенная цель. Открой же нам ее. Сперва я хотел бы кое-что спросить. Арк убрал шутливый тон и заговорил серьёзно. «Как мне известно, темное братство переживает затруднительные времена. Это правда?» Изабель и Шамбала вздрогнули при этих словах, вопросительно приглянулись. Спустя пару секунд колебаний Шамбал едва заметно кивнул женщине и сделал шаг вперёд. Эта маленькая сцена рассказала Арку очень много о характере их взаимоотношений. То, что Изабель помедлила с ответом, дожидаясь реакции Шамбалы, говорила о её доверии и уважении к нему. А шаг Шамбала вперёд означал, что он вправе говорить за них обоих. Странно, Норк мгновенно замечал подобные вещи в чьих угодно, но только не в своих собственных отношениях. Он никогда не понимал окружающих его девушек. Кивнув, Шамбала ответил. «Назвать их затруднительными было бы преувеличением. Скорее, просто неспокойные. Тогда почему ты -то вернулся раньше времени? Ты лезешь не в свое дело. Объясни причину своего визита». «Так и быть». Смеясь над недовольным тоном Шамбалы, согласился Арк. Номер 206 уже посвятил его в суть проблемы. Неприятности начались в то время, пока Арк пропадал в Нижнем мире. За это время Темное Братство претерпело множество изменений, и все из-за классового квеста Шамбалы. По заданию ему требовалось объединить все рассеянные по материку отделения Темного Братства. На данный момент прогресс задания составлял 60%, то есть ему удалось собрать больше половины сил Братства. А в подобных масштабах их организация не объединялась с самих темных веков», а точнее с периода правления великого ассасина Саларина. Судя по всему, это было частью приготовления к выходу темного братства» в свет, о чем так мечтала Изабель. Это определенно входило и в планы Шамбалы, но только после полного сбора сил и выполнения заданий на 100%. Впрочем, это не должно было занять много времени, так как желание помочь Изабель придавало Шамбале дополнительную мотивацию для наискорейшего завершения миссии. Но Изабель посылает, что сбор «Темного братства» ни к чему не приведет. как в своё время ни к чему не привел сбор под знаменами Салрина. «Помнишь группу реабилитантов, однажды пришедших нам на выручку?» — уверила ее Шамбала. «Им удалось реабилитировать банду разбойников, усмирённую ими в прошлом. Теперь эти воры ведут вполне нормальные жизни». Если те воры смогли выйти из тени и жить при свете дня, то и они могли бы. Это вселяло надежду в сердце Изабель. и они с Шамбалой решили внести в структуру Темного братства» изменения, подобные тем, которые воры претерпевали во время процесса реабилитации. Но они упустили одну важную деталь. Значение хаотичности воров, время от времени грабящих убивающих торговцев, значительно меньше этого показателя наемных убийц, принимающих заказы на представителей аристократии. Иными словами, в то время как вору на избавление от хаотического мировоззрения требовался всего лишь месяц, у ассасина на тот же самый процесс уходил целый год. К тому же воры были группой людей без классов, а темные братья причислялись к классу наемных убийц. У них не было никаких навыков, кроме боевых, так чем же они должны были зарабатывать себе на жизнь, прекратив они убивать? Воров приняли в деревне Ланцеля, но для братьев этот вариант не подходит. Теперь после сбора они были чересчур многочисленные. Финансовое состояние братства по причине прекращения принятия заказов на убийство было и без того плачевным. А прибытие все большего количества братьев расшатывало его еще сильней. Конечно, организация насчитывала многолетнюю историю, и за это время у них скопились кое-какие сбережения, но эти грозились иссякнуть в ближайшее время. И что тогда? Без каких-либо средств к существованию они стали бы просто безработными ассасинами. «Я понимаю ваши намерения, глава, и также разделяю их. Но будет ли этого достаточно? Вы забыли, что мы вынуждены выбрали жизнь ассасинов? Моя семья. «Если начнется голод, то нам придётся сделать тот же выбор, что и наши порядки, снова встав на кровавый путь!» Выражили своё недовольство стареушные отделений. Некоторые даже настаивали на распуске братства как организации и на возвращении к индивидуальной практике. Это вынудило Шамбуло бросить выполнение задания и вернуться в башню Саларина, так как он опасался, что ситуация выйдет из-под контроля и собранные им силы начнут рассеиваться. Впрочем, больше всего он волновался об Заболь. Уверен, с возвращением Шамбала все сразу же нормализовалось. С усмешкой подумал Арк. Шамбала играл не так, как это делал Арк, который никогда не стеснялся применять лесть ради достижения своих целей. Шамбала предпочитал достигать своих целей в одиночку и желательно молча. Подобные качества вызывали уважение у ассасинов, но сейчас это только усугубляло ситуацию. Простите, Шамбала и Изабель, но я не могу упустить этот шанс! Удачно вышло, что он встретил номера 206 у входа. Арк как-никак спас ему жизнь, так что они были очень близки. Через него он и узнал все подробности возникшей ситуации, что давало ему преимущество в переговорах. Немного поразмыслив, он предложил им свою помощь. «Возможно, я смогу помочь темному братству с его маленькой проблемой?» «Сомневаюсь», — скептически протянул Шамбала. Арк прикинулся, будто ничего не заметил, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Если вкратце, то в чем суть вашей загвоздки?» Нашу предыдущую работу мы выполнять не хотим, а для новой у нас нет ни опыта, ни умений. Именно у вас нет работы, следовательно, у вас нет денег, а люди страдают от безделья. Значит, для решения проблемы необходимо как можно скорее найти занятие для братьев, но если вы вернетесь к убийствам, то это отдалит вас от света, к которому вы так стремитесь. И что ты предлагаешь?» Убеждая кого-нибудь в чем нибудь Арк в первую очередь старался удостовериться, что собеседник точно понимает ситуацию, и раскрывал суть своей идеи только после обрисовки сложившегося положения. Если бы сейчас он предложил свое решение в лоб, то оно без сомнения было бы решительно отвергнуто, но теперь они были готовы. «Вам просто нужно создать правильную работу». «Что?» «Так, и вот каков твой план?» «То есть ты серьезно полагаешь?» Но Изабель прервало начавшего было былогневаться Шамбалу. «Постой. Правильную работу?» «Объяснись, пожалуйста». «Некоторым братьям это придется не по душе, но...» а не подчиняться, я уверен. В общем, слушайте, во время своих последних приключений я открыл другое измерение. Обитатели этого измерения подвергаются нападениям одного враждебного племени, и им срочно нужна помощь. И ты хочешь, чтобы мы их спасли? Вы невероятно проницательный госпожа. А нам какой от этого толк?» Раздраженно возразил Шамбала. Арк посмотрел на него с усталым разочарованием и погрызил пальцем. «Какой же ты все таки тугодум! Для особо одаренных повторяю еще раз. Это другое измерение. Следовательно, законы Средиземья там не действуют. Ассасинам Темного Братства ничто не помешает жить там. Даже напротив, если вы поможете местным жителям разобраться с врагами, то вас примут с распростертыми объятиями, и вы сможете основать там новую резиденцию». После этих слов скептическое выражение на лице Шамбала немного смягчилось. Он в задумчивости закрыл глаза и через некоторое время спросил. «Если местные жители не в состоянии справиться с противниками самостоятельно, то они должно быть достаточно многочисленны?» «Разумеется. Иначе поддержка братства им не понадобилась бы. Даже если твой план сработает, мы потеряем много людей. Разве определение собственного предназначения не стоит жертв?» Шамбала помолчал какое-то время. «Ладно, твои мотивы мне понятны. Помочь тем людям твоя миссия. Но наша цель — начать новую жизнь в мире света». А побег в чужое измерение ничем не отличается от жизни в тенях, которые мы ведём сейчас. Кажется, диалог шел в желаемом для Арка направлении. Он кивнул, улыбнувшись. «Но только моя миссия на этом не заканчивается». «Нет. Если поможете мне, то я смогу соединить нижние миры и Средиземье, создав новый континент в новом свете». «И что произойдет тогда, как ты думаешь?» Шамбал лишь с склонил голову в бок. Арк покачал головой. «Тугодом он и есть тугодом». Попробуй использовать воображение и представить, что случится». Не дожидаясь, когда это наконец произойдет, он продолжил. «Ладно, намекну еще немного. Итак, в новом свете появляется новый континент, и как, по-твоему, жители Средиземья отнесутся к новым соседям? Какова будет их реакция?» «Ты имеешь в виду, что...» «Кажется, вы начинаете понимать, к чему я клоню», — кивнул Арк. И тут Изабель дошло. «Я поняла, к чему ты ведешь. Если так называемый Нижний мир присоединится к Средиземью, то образуется новый материк. И когда это произойдет, то у людей будет всего две возможных реакции. Либо агрессия, либо дружелюбие. Арк смотрел на Изабель с восхищением, пока та продолжила всё больше взволнованным тоном. Но отношения между королевствами в данный момент напряжены. После затянувшейся войны в Нагоране они не могут позволить себе ввязаться в очередной конфликт. Значит, у них не будет другого выбора, кроме как отнестись к пришельцам дружелюбно. Но в это трудно поверить. Ведь появление нового королевства нарушит хрупкий баланс сил нового света. Все так? Тогда вопрос на засыпку: Как будут развиваться события, если темному братству удастся одолеть агрессивные племена, заслужив тем самым признание жителей Нижнего мира до их появления в Новом Свете? Подскажу, их общественная жизнь достаточно примитивна и отличается от нашей. Они не понимают тонкостей политики. Тогда интересы Нижнего мира перед королевствами придется представлять темному братству! ответила Изабель широкой улыбкой. Вот она, сила убеждения, на которую рассчитывал Арк. Он примерно представлял себе ход разговора и счёт отправление в путь, но информация, полученная от номера 206, дала ему в руки новые рычаги воздействия, без которых его просьба выглядела бы как мольба о помощи. Впрочем, несмотря на появление новых переменных в этом уравнении, конечный результат для него оказался все тот же. ха ха я вправе просить одолжение у темного Братства!» Радовался он новой полезной информации, как новой игрушки. Познания Арка в подобных дешевых трюках росли с каждым днём, но Шамбала, как и ожидалось, не заглотил наживку. «Красивая история. Шамбала, ты не веришь своему другу? Очень жаль», — вздохнул Арк, обратив-ка жалобные глаза. Этим он выставил Шамбалу виноватым, и тот, смутившись, был вынужден продолжить. «Мы не видели никаких доказательств того, что место под названием «Нижний мир» на самом деле существует». Уж молчу, что мы не имеем ни малейшего представления об опасностях, с которыми нам предстоит столкнуться. Наши прародители пережили то же самое, впервые вступив на этот континент. Задумчиво проговорила Изабель. «Конечно! И разве темные братья не унаследовали от своих предков смелости остроить к исследованию новых миров?» «Арк, ты не имеешь понятия, о чем говоришь!» Сердито отрезал Шамбала и обратился к Изабель. «Ты правда хочешь оставить башню Саларина свой родительский дом?» «Ради темных братьев...» Без колебаний. Вот я и говорю: у вас будет новый дом! Арк, я вроде просил тебя помолчать! Если бы взгляд мог убивать, то Шамбала убил бы Арка на повал. Впрочем, он и выглядел так, будто был готов его убить. Пусть он и не был способен победить Арка в споре, но в бою все было по-другому. Вы достигли своей цели с помощью дипломатии. Искусство общения повышено на 20. Его навык искусства общения повышался лишь при успешном убеждении других персонажей. Благодаря этому стало очевидно, что Изабель уже приняла решение. Лишь сбросив с плеч груз тёмного прошлого, мы сможем пойти навстречу светлому будущему. Слишком долго тёмные братья мечтали об этом, и мы воплотим эти мечты в жизнь любой ценой, если не для нас самих, то ради будущих поколений. Шамбала-освободитель, у нас нет права упустить такую возможность. В подобных вопросах Шамбала не смела возражать Изабель. Именно поэтому Арка сосредоточил свою красноречие на ней. Ха, Шамбала, Шамбала!» «Тебе еще учиться и учиться?» Так или иначе, Арк добился своего, но при этом его планы находились и в прямых интересах Темного Братства. Он дал им реальный шанс достичь чего-то большего, в общем, все оказались в выигрыше. Тут Шамбал резко приблизился к Арку и прямо спросил. «Ладно, ты добился чего хотел. Теперь скажи, что тебе на самом деле нужно? Я уж думал, ты не спросишь». Арк ожидал подобной подозрительности от Шамбалы, признаться, узнав о возвращении Шамбала в башню, Он не ожидал успешного исхода переговоров. Но обстоятельства изменились. Он не только просил оказания услуги для себя, но и оказывал услугу братству. Он открывал им дорогу к новой жизни, попутно выполняя задание исследования миража и возрождения мирового древа Нижнего мира. «Верно. Конечно, в случае успеха нашего предприятия, я надеюсь на благосклонность». Арк прикинулся, будто не имел никаких задних мыслей, и его интересовало лишь возможное вознаграждение от тёмных братьев. Шамбала знал Арка, и понимал, что раз тот берется за заведомо неприбыльное дело, то что-то тут нечистое. Но он мгновенно успокоился, как только Арк заговорил о награде. Вот оно что. Уверена, мы сможем отплатить в достаточной мере, от этого зависит будущее семьи. Приняв условия Арка, Изабель незамедлительно созвала совет, где отдала распоряжение о подготовке к путешествию в Нижний мир. Арк в это время проверял снаряжение и готовился к возвращению. Призыв демона Дадрик Каразак!» А, нет, вот и подошел к концу наш отпуск. Не видев Арка какое-то время, Додрик совсем распустился и жаловался без конца. Арджи погладил его по голове и успокоил нежным голосом: Не сердись, отпущу вас, как только все закончится. Через Дадрика отвисло, и он оставился на хозяина в удивлении: Хозяин, ты ли это? Похоже, ты съел что-то не то! Ах ты! Арк сдержал гнев. Сдерживался он из-за высокого показателя привязанности. Теперь он знал, на что влияет этот параметр, и не хотел растрачивать его почем зря, стараясь не бить своих подопечных и не повышать на них голос. Теперь издевки Дедрик оказались ему даже забавными. Что ж, примемся за магический круг. Арк, Дедрик и Розак нарисовали огромный магический круг на вершине одной из башен. Масштаб экспедиции был невиданный, так как от нее зависела дальнейшая судьба братства. В круге разместилось 400 лучших воинов братства, а вместе с самыми искусными убийцами их набралось 800 человек. Изабель порывалась стать во главе воинства, но, поддавшись уговорам Шамбала доверить этот пост ему, решила остаться в башне ради обеспечения поддержки с тыла и контроля над подготовкой к отбытию в нижний мир остальных братьев. Когда-то давным-давно наши предки впервые вступили на эту землю в поисках новой надежды. Теперь наш черед повторить их судьбу. Мы отправляемся во враждебное место, и там нас ждет много более утрат, но мы должны, ведь там нас ждет еще и надежда. Во имя темного братства! Меч Изабель поднялся к небу, и этому примеру последовали сотни других мечей. Война, связавшая судьбы темного Братства и Нижнего Мира, началась.